Глава 2. Он помнил этот день во всех подробностях. И хотя прошло много лет, события именно этого дня каким-то непостижимым образом отложились в его память. Все началось утром, с перешептывания родителей, когда отец довольно раздраженно советовал матери заткнуться и не лезть в его дела. Затем снова горячий шепот матери, доносившийся из спальни, и громкий крик отца. «Я ему покажу, как снимать меня с работы!» «Я отправлю письмо самому! Они тебя найдут!» Голос матери тоже повысился, чувствовалось, как она волнуется. «Нет!» — упрямо повторял отец. «Одень мальчика, мы пойдем вместе с ним». Но он еще не завтракал. Мать пыталась отстоять сына, уже понимая, зачем он понадобился. «Быстрее!» — заорал отец. Почти тут же мать вышла из спальни, и ее теплые проворные руки достали его из кроватки. Потом его быстро одевают и, ура, не заставляют есть на завтрак постылую манную кашу. Отец берет его в свой автомобиль, сажает, как взрослого, на переднее сиденье рядом с собой. И они уезжают в отцовской роскошной машине, которой завидовали все соседские мальчишки. Ни у кого в доме не было такой машины. И не только в доме, но и во всем Тбилиси. Его отец был директором самого крупного в городе универмага, и при встрече с ним уважительно здоровались не только обычные люди – учителя, врачи, соседи, знакомые, но и сам генерал, живущий в третьем подъезде. Директор универмага Давид Рожковский был потомком польских колонистов, которые появились в Закавказье еще в середине прошлого века. Именно тогда на Кавказ стали ссылать польских бунтовщиков. И они оседали на этих землях. Отец Давида, Яцек Рашковский, приехал в Тбилиси еще мальчиком и вырос в этом городе, ставшем для него родным. Здесь он встретил и свою любовь, Нину Дадиани, девушку из известного менгрельского рода, проживавшую в Тбилиси со своей семьей. Отец Нины долго возражал против встречи своей дочери с сыном никому неизвестного бунтовщика, к тому же человека другого народа но и он сдался когда узнал что княжеский род рожковских насчитывал несколько поколений именитых шляхтичей отец нины мог быть доволен княжеская фамилия дедиани в этом случае сохраняла свое достоинство по большому счету дадиане были даже не княжеским а царским родом отец девушки скрипя сердце дал согласие на брак своей дочери с поляком человеком католической веры Потом родился внук, Давид, которого они все так полюбили. Но это было уже во времена безбожной власти, которую отец Нины не пережил, его расстреляли в 37 седьмом. Давид был известным человеком в городе не только потому, что все знали его княжескую родословную по матери и по отцу. Закончив торговый техникум, а затем и экономический институт, Давид быстро пошел в гору, став одним из самых уважаемых людей в городе директором крупного универмага. Неприятности у него начались, когда в район, где находился универмаг, пришел новый первый секретарь райкома, Автандил Джахадзе. С первого дня секретарь повел настоящую войну против самого известного человека в районе. Автандил был честным человеком, и это сыграло с ним злую шутку. Очень честные люди часто бывают недалекими и глупыми, Если честность является проявлением не их моральных качеств, а обычной глупости или никчемности. Таким был и Автандил. Не ничего сотворить или построить, решить какой-нибудь стоящий вопрос. Он был воплощением серой бездарности, пусть честного, но лишенного ума человека. Такие убеждены, что все вокруг воруют и обманывают исключительно в силу своих дурных природных наклонностей а он выбран богом для кары приступающим закон, осмелившимся попрать моральные принципы. Самыми большими святошами обычно бывают несостоявшиеся грешники. Самые лицемерные ханжи – это неспособные на блуд импотенты. Самые строгие моралисты – это никчемные приспособленцы. Бывают исключения, когда высокий дух возносит человека на недосягаемую моральную высоту. Но это, увы. Редкие исключения из общих правил. Автандил видел свое предназначение в том, чтобы убрать позорное клеймо с района. Уничтожить позорищего всех честных граждан директора универмага Давида Рожковского. Война велась на полное уничтожение. И поэтому в этот день отец встал так рано, чтобы выехать с сыном за город. Они довольно долго ехали, пока наконец не добрались до крупного поселка где в самом центре находился небольшой универмаг. Конечно, не такой, как у отца, но довольно приличный. Отец вышел из машины, взяв сына за руку. Потом он довольно долго с юмором рассказывал тамошнему директору длинную смешную историю. И они долго смеялись над этой историей, которая, очевидно, случилась в действительности. И перед самым отъездом отец почему-то соврал, попросив принести ему новую печатную машинку. Мол, в его универмаге они кончились, а он хочет купить ее для жены. Сын уже готов был вступить в разговор. Ему не терпелось сообщить, что мама была как раз против этой поездки. И когда дядя-директор вышел из кабинета, чтобы лично выполнить просьбу уважаемого гостя, мальчик заявил об этом отцу. И очень громко, не учтя, что их слушает молодая секретарша, которая сидела в приемной. И здесь происходит неожиданное. Всегда добрая отцовская рука вдруг больно и резко дергает его за ухо, и отец кричит, что он себя плохо ведет все утро. Подобная несправедливость больнее любого наказания, и мальчик долго молчит, даже когда печатная машинка уже уложена в машину, и отец расплачивается за нее с заведующим. Они едут назад, и всю дорогу повеселевший отец рассказывает смешные истории пытаясь задобрить сына, и даже останавливается у другого магазина, чтобы выбрать ему машинку и купить мороженое, которое запрещает есть мама. Мальчик не может понять, что происходит с отцом, чем вызвана столь стремительная смена его настроений. И только приехав домой, он слышит, как отец восторженно показывает жене печатную машинку и долго объясняет ей, как он обманул неизвестного директора, пообещав ему показать эту печатную машинку своей супруге. Сын так и не понимает, в чем состоит обман. Ведь отец на его глазах уплатил деньги за эту машинку. Только став взрослее, он понял, в чем было дело. И каков был замысел отца. Мать тоже сразу не может понять, для чего нужна чужая печатная машинка в их доме. И отец снова терпеливо объясняет, что все машинки находятся под контролем непонятного КГБ. Непонятного и оттого более страшного. Он приглушенным голосом объясняет матери, что как только он напечатает на машинке какую-то непонятную анонимку, он сразу вернет печатную машинку обратно в магазин, объяснив там, что она не понравилась его жене. Машинка будет продана другому лицу. И никто никогда не сможет узнать, кто именно написал эту анонимку на конкретной печатной машинке. Он еще объясняет матери, что все печатные машинки находятся на строгом учете. И невозможно найти чужую машинку, о которой бы не узнали, в непонятных органах или в еще более непонятном райкоме. Пораженная его выдумкой, мать уходит в комнату сына и почему-то тихо плачет. И только позже, когда отец уезжает вернуть якобы не понравившуюся машинку, она крепко обнимает сына, по-прежнему ничего не объясняя. Только спустя много лет он поймет, что именно сделал отец. Ведь покупка не была зафиксирована в магазине, деньги отцу вернули, и машинка могла быть продана кому угодно, в том числе и вышестоящему начальству. Такие уроки запоминались надолго. Автандила сняли с работы через месяц после проверки поступившего сигнала в горком партии. В этот день отец устроил большое угощение, пригласив весь дом. Пили за здоровье отца, тосты следовали один за другим. Маленький Валентин запомнил все, что делал и говорил отец. И еще запомнился другой день, когда за отцом все-таки пришли. Автандила уже не было в районе. Но его приказ проверить универмаг от подвала до чердака компетентные органы выполнили. И после ревизии отца арестовали. Потом был суд, приговор и долгое детство с матерью вдвоем. Пока не вернулся отец. Через девять лет. Он мотнул головой, отгоняя воспоминания. Чуть повернул голову налево, нажимая кнопку на аппарате связи со своим секретарем. «Зайди ко мне», — приказал он лида была не просто красивой девушкой она была настоящей топ моделью если бы он разрешил ей выступать на конкурсе красоты то она наверняка брала бы там призовые места но он не разрешал и вопреки расхожему мнению даже не спал со своим секретарем у него не было на это ни времени ни желания он уже успел уволить двух девушек с которыми у него были интимные отношения он успел убедиться что эти дела только мешают нормальной работе. Очень мешают. Именно поэтому он запретил себе думать о Лиде. Тем более, что такие женщины его почти не интересовали. Она была красивой, очень красивой и абсолютно холодной женщиной, которую, казалось, ничего не интересовало в жизни. Он знал, что у нее есть друг, которого она содержит. Знакомый тип Альфонса. Но это было ее личное дело. С работой она справлялась безупречно. При этом никогда и ничего не рассказывала своему другу. Девочке было необязательно знать, что магнитофоны установлены даже у нее дома, и ее патрон может в свободное время слышать вздохи собственного секретаря в постели. «Ты звонила в агентство?» – спросил он у нее. «Они обещали прислать список через полчаса», – кивнула Лида. «Ты сказала, что список будет у меня на столе уже утром», – чуть повысил он голос. Она знала, что он не контролирует свои эмоции только в крайнем случае. Я им три раза звонила. Они извинялись и обещали прислать ровно к одиннадцати, с испугом пояснила Лида. Хорошо, кивнул он, отпуская секретаря. Вызови ко мне Кудлина и ни с кем больше не соединяй. Вы просили напомнить насчет вашего звонка в Министерство финансов. Не нужно. Я позвоню после перерыва. Напомни мне еще раз после перерыва. Она вышла из кабинета. Длинные ноги личного секретаря были символом успеха фирмы. Он недовольно посмотрел ей вслед. «Слишком длинные ноги», — подумал он, — «слишком длинные. Может, нужно даже ее убрать в другое место?» Мягко открылась дверь в кабинет. Вошел Леонид Дмитриевич Кудлин. Ему было под пятьдесят. Мягкие манеры ресторанного метродотеля, вкрадчивая походка, тихий голос, плавные движения рук. Редкие рыжеватые волосы коротко пострижены. Мясистое лицо и большие уши делали его чем-то похожим на слона. По-своему, этот человек был легендой 70-х, когда по всему Советскому Союзу развернулось так называемое движение цеховиков. Именно тогда Леонид Дмитриевич организовал настоящее подпольное производство в Закавказье и в Средней Азии. Власти беспощадно подавляли любые поползновения на организацию параллельной экономики и вместе с тем признавали, что производство, налаженное цеховиками, гораздо эффективнее неповоротливой государственной экономики. Кудлин несколько раз имел крупные неприятности с законом, дважды был судим, но в первом случае он получил лишь условный срок, а во втором спасла амнистия. К концу 80-х, когда было наконец разрешено кооперативное движение, Кудлин довольно скоро и быстро начал организовывать сеть кооперативов. Но быстро понял, что на легальном производстве нельзя по-настоящему разбогатеть. Можно заработать миллион долларов. Можно, очень постаравшись, заработать два. Но чтобы стать действительно очень богатым человеком и получить возможность распоряжаться сотнями миллионов долларов, нужно присосаться к государственным структурам. Десятки и сотни миллионов куда проще украсть. К началу 90-х сложилась уникальная ситуация в государстве, когда за кражу сигарет из табачного киоска могли посадить в тюрьму, а кражу десятков миллионов долларов, полученных в результате продажи дешевого сырья на Запад, только поощряли. Неслыханная прибыль образовывалась в результате несоответствия внутренних и внешних цен на энергоносители. Ничего придумывать было не нужно. Достаточно было получить разрешение на вывоз сырья за рубеж и открывать счета в разных банках мира, на которые регулярно начали поступать миллионы долларов. Именно тогда и началось сотрудничество Рожковского с Кудлиным. После возвращения отца Валентин хотел поступить на юридический факультет, но в Минске, куда они переехали, его не приняли, объяснив это неснятой судимостью отца. Отец воспринял эту весть болезненно, словно ему нанесли личное оскорбление. Юридический был заменен экономическим, а потом защита диссертации в 23 года. Работал в подпольных цехах, которыми заправлял отец. К тому времени выяснилось, что они очень богатые люди. Пока отец сидел в тюрьме, ему шли проценты за его долю в цехах. Но компаньон, обязанный отдавать эти деньги семье Рожковского, решил их прикарманить. Последовало возмездие от корпорации. Компаньона нашли убитым в Ташкенте. Перед убийством ему отрезали язык и вырвали глаза, что делали только с очень большими подлецами. А Давиду Рожковскому вернули все его деньги, и он купил двухэтажный дом в Минске, где они к этому времени обосновались. Отец был умным предпринимателем, ловким и энергичным. С кооперативами он развернулся вовсю, а Рожковский сын к тому времени уже был легальным советским миллионером. В 89 Валентин переехал в Москву и связал свою судьбу с Внешэкономбанком. В конце 91-го, когда старая власть рухнула, именно ему предложили возглавить внешнеэкономическое ведомство, занимавшееся выдачей лицензий на вывоз нефти за рубеж. Он был молод, ему едва исполнилось 30 лет. Но в то восторженное время это считалось несомненным достоинством. К нему под крыло ринулись десятки дельцов. И почти сразу приехал отец. Он довольно быстро объяснил сыну, Что иметь дело с десятком людей, даже предлагавших миллионы долларов, значит погубить и свою репутацию, и свою жизнь. Следовало отобрать нескольких надежных, самых надежных людей и через них вести свою деятельность. Одним из таких самых надежных оказался бывший компаньон отца Леонид Дмитриевич Кудлин. За два года работы Рожковского во внешнеэкономическом ведомстве они перекачали на Запад невероятное количество нефти и газа, играя на разнице старых советских цен в рублях и новых, настоящих, цен в долларах. Говорили, что теперь Кудлин стоил 50-70 миллионов долларов. Сколько стоил сам Рожковский, не знал никто. Но цифра в миллиард долларов была более чем реальной. Распродажа бывшей империи была самым выгодным предприятием в истории человечества. Бессовестные молодые люди, случайно оказавшиеся во власти, разворовали и разграбили собственную страну, втоптав в грязь ее достоинство и величие. Миллиарды долларов осели на зарубежных счетах. Миллиарды долларов были разворованы. Миллиарды долларов тратились на казино, длинноногих девочек, наркотики. Нехитрые удовольствия, которые могли дать деньги. Идолы были разбиты. Памятники сносили. Бога поминали в суе. Все заменил доллар. Дорвавшиеся до власти молодые проходимцы сделали все, чтобы превратить некогда великую страну в нищую приживалку. В 93-м Рожковскому пришлось уйти. Но к этому времени в Москве уже вовсю гремели выстрелы и криминальные авторитеты сводили счеты друг с другом. Именно тогда к Рожковскому съехались самые известные преступные авторитеты стран СНГ. И именно тогда он получил самое лестное в своей жизни предложение. «Что у нас нового?» – недовольно спросил Рожковский. «Я просил найти мне нового человека. Неужели так трудно подобрать одного нормального секретаря? Найдем!» – вкратчиво ответил Кудлин. Мы стараемся сделать так, чтобы тебе понравилось. Они были знакомы много лет и говорили на «ты». «Что у нас в Министерстве финансов?» — поинтересовался Рожковский. «Центральный банк хочет отобрать лицензию у Перевалова. Минфин поддерживает это решение». «Нужно объяснить им, чтобы не отбирали», — злобросил Рожковский. «Уже объяснили», — кивнул Кудлин. «Завтра будет встреча в Праге». Предупредить всех, как обычно, по полной программе, кивнул Рожковский. И не забудь позвать Перевалова. Он нам сейчас нужен. Кудлин кивнул в знак согласия. Только он знал, кто именно сидел перед ним. Для всех остальных это был бывший правительственный чиновник, бывший ведущий сотрудник Внешэкономбанка, нынешний руководитель банка «Армада». Для посвященных – сын Давида Рожковского одного из легендарных цеховиков Брежневского периода, нужный человек, который заменил отца на посту цехового судьи. И, наконец, для самых посвященных он был некоронованным королем российской мафии, своего рода вершителем судеб миллионов людей, вращающихся в сфере его интересов. Кудлин отметил у себя в блокноте фамилию Перевалова. Он знал, что от приглашений Рожковского не отказываются. Никто и никогда, если не хотят получить вместо следующего приглашения, пулю в голову.